Глава седьмая. Катастрофа планетарного масштаба. Дома Дениса уже поджидали девочки. — Денис, это ты грибы собирал? — закричала Муся. Она разложила на кухонном столе первую партию грибов. — Я! — гордо отвечал Денис и водрузил на стол большую корзину, прикрытую ветками. — А вот еще! Муся сняла ветки и ахнула. — Денис, это же... «Уже столько грибов! Вика, завтра с утра идем в лес, грибы пошли. Ты гляди, какая красотища!» «Да я сроду столько грибов не видала!» «Денис, но ты же говорил, что грибов не знаешь, а тут ни одного плохого. Ты, наверное, с бабушкой собирал?» «Ничего не с бабушкой. Я сам. Мне только Степка помог. А вообще, погодите вы с грибами. Есть дела поважнее. Папку получили?» — Нет. — Почему? — Потому поезд опоздал, и профессор успел. — Значит, он сам ее получил. — Именно. Вот непруха. Хотя, вообще-то она уже не больно и нужна. — Как? — Я многое выяснил. У профессора в доме имеется микроскоп и стол со всякой химической утварью. — Откуда ты знаешь? — От Степки. Он видел. — Кто такой Степка? — — поинтересовалась Виктоша. — Да мальчишка здешний, Степка кузоваток, объяснила Муся. — Но это бы еще с полбеды, — продолжал Денис. — Мы с ним сегодня кое-что похуже о профессоре узнали. И Денис пересказал девочкам разговор, подслушанный в лесу у тайника. — Какой ужас! — всплеснула руками Муся. — Из-за нас могут пострадать люди! — «Глупости!» — поморщился Денис. «Девчачьи глупости! Во-первых, эти люди бандиты, наркокурьеры и вообще всякая нечисть. Во-вторых, сколько народу от них пострадало, это страшно подумать. А в-третьих, надо во что бы то ни стало найти этот подвал с костями. Тогда уж профессору не отвертеться». «Муська!» — закричала Виктоша. «Муська, эта работа специально для тебя!» Если там действительно столько людей загубили, ты же сразу это учуешь. И вообще, надо тебе с этим профессором поближе познакомиться, прощупать его ауру. — Ты вправду это можешь? — спросил Денис. — Вообще-то да, — сказала Муся. — Дай ей, если хочешь знать. Достаточно подойти близко к человеку, и она сразу скажет, хорошая у него аура или плохая. Она, когда журналиста Медынского спасала... — Вика! — оборвала ее Муся. — Что, Вика? Что, Вика? Разве это не правда? — Что было, когда ты журналиста спасала? — Муся, скажи, прошу тебя, — замолился Денис. Она сразу почувствовала, когда к нему убийца пришел. Вот, и спасла его. — Как? — Похитила из больницы и привезла сюда, к Ефросине Макаровне. — Кстати, Муська... А сегодня на станции мы же видели профессора. Ты тогда ничего не почувствовала? Я же его не в первый раз видела, но ничего страшного не почувствовала. А ты не считаешь, что человек может как-то скрыть свою ауру? Спросил Денис. Не знаю, я еще очень мало знаю обо всем этом, мне надо еще многому учиться. Возможно, он очень сильная личность и способен что-то скрыть. А, — А что он очень сильная личность, сомневаться не приходится, — заявил Денис. — Вообще-то не похоже, — пожала плечами Виктоша. Бегает хвостом за женой. — Вальчушек, Вальчушек, надо же какое дурацкое прозвище придумать. — Она Валентина, верно? — Нет, Валерия, — сказал Денис. Степка ее тете Лерой зовет. «А что он за ней бегает, так это совсем ни о чем не говорит. Он ее, наверное, очень любит. А почему бы и нет? Она красивая и, кажется, добрая. Бедная женщина. Что с ней будет, когда она узнает, чем ее муженек занимается?» «А вдруг она в курсе?» — поежилась Виктоша. «Нет, у нее очень чистая аура», — решительно заявила Муся. «Насчет нее у меня даже тени сомнения нет». «Ух ты!» Денис с уважением взглянул на Мусю. — Слушай, а ведь Вика права. Надо тебе пойти туда. Ты сразу поймешь, что к чему. — Вы так считаете? — засмущалась друг Муся. — Но я не знаю. А что я им скажу? — Знаю, я знаю, я придумал! — закричал друг Денис. — Возьми часть грибов и отнеси им. Якобы в подарок от бабушки. — Гениально! — воскликнула Виктоша. Но если они придут благодарить бабушку, тогда спроси просто, не хотят ли они купить грибы, посоветовала Виктоша. Купить? Ни за что, я не могу. Муська, ты скажи, что грибы принесла бабушка, и внуши им, чтобы они об этом молчали, ты же можешь. Да, так лучше, согласилась Муся. И ты это умеешь, воскликнул Денис. Запросто, она еще и не такое умеет. Пылка заверила его Виктоша, свято веровавшая в таланты подруги. — Моська, у тебя найдется маленькая корзинка, а то много грибов на этого душегуба тратить неохота. Самим пригодится. — Вика, а ты практичная! — засмеялся Денис. — Практичность — не самое плохое качество! — засмеялась Виктоша. Мося тем временем принесла небольшое лукошко, уложила туда грибы, причем выбрала самые красивые. Потом прикрыла козинку листьями. «Я готова. Я пойду с тобой», — вызвалась Виктоша. «Мне страшно тебя одну туда отпускать». «И я», — заявил Денис. «Нет, это глупо. На одну лукошка целая делегация», — решительно сказала Муся. «Мы пойдем с Викой, а ты жди нас здесь». Она не станет их тут дожидаться. А выждав немного, тоже пойдет к профессорскому дому и издали понаблюдает. «А то мало ли что там может приключиться!» Муся и Виктоша подошли к калитке. Машина стояла на участке. «Отлично! Значит, хозяева дома!» Муся толкнула калитку и крикнула. «Здравствуйте! Есть кто-нибудь?» На крыльцо вышла жена профессора. «Здравствуйте!» — приветливо сказала она. «Вы ко мне?» «Да, я внучка Ефросини Макаровны. Вот грибочков вам принесла!» «Внучка Ефросиньи Макаровны? Очень приятно! Заходите, девочки, заходите! Не бойтесь, у нас собаки нет!» Она спустилась с крыльца и пошла навстречу девочкам. «Вот!» — Муся протянула ей лукошка. Женщина заглянула туда. «Боже, какая прелесть! Это вы набрали?» «Да, и бабушка!» — поспешила добавить Муся. Она просила передать. «Спасибо! Спасибо, милая! Как же тебя зовут?» Меня? «Муся, Мария, а это Вика, моя подруга. Вы из Москвы, кажется?» «Что-то мне Ефросиния Макаровна говорила. Я сейчас припоминаю». Под большой липой во дворе стояли стул и складные стулья. «Идите сюда, девочки. В доме душновато. Садитесь, садитесь. Я сейчас вас чаем напою. У меня конфеты вкусные есть». «Спасибо, не стоит!» Сказала смущенно Муся, Но Виктоша тут же пнула ее локтем в бок, так что та чуть не взвыла. — А может, предпочитаете чего-нибудь холодненького? — А что у вас есть? — несколько нахально спросила Виктоша. Женщина засмеялась. — Кстати, вас я по именам уже знаю, а меня зовут Валерия Васильевна. Дети тут в деревне называют меня тетей Лерой. — А мы думали, вы Валентина, — ляпнула вдруг Виктоша. Муська бросила на нее негодующий взгляд. «Валентина?» «Терпеть не могу это имя». «А почему?» «Ах, я догадываюсь». Она слегка покраснела. «Из-за вальчушека, да?» «Сколько раз говорила мужу, чтобы не называл меня этим дурацким именем. Но он такой упрямый». «Да, так чего же вы все-таки хотите?» «Могу сделать вам воды с вареньем. А еще есть квас. Анатолий Николаевич привез вчера из Парфеньева». «Громадную бутыль! Она у меня в подполе холодная!» «Парфеневи квас очень вкусный!» — сознанием дела сказала Муся. «Если можно, мне квасу! А тебе, Вика! И мне тоже! Спасибо!» Валерия Васильевна быстро ушла в дом. «Обрати внимание!» — зашептала Виктоша. «Он дома? Но даже носа не высунул! Наверное...» В этот момент к калитке подошел какой-то незнакомый мужчина. Он с некоторым недоумением взглянул на девочек, но ничего не сказал и прямиком направился к крыльцу «Анатолий Николаевич, выйди на минутку!» — крикнул он. Но никто не откликнулся. Тогда мужчина постучал в окно. И снова тишина. Но тут появилась Валерия Васильевна с большим глиняным кувшином в одной руке и тремя кружками в другой. «Добрый день! Вы к кому?» — спросила она. — К Анатолию. — Его дома нет. — А я гляжу, машина на месте. — Машина на месте, а хозяина нет. Он куда-то ушел. — Когда вернется? — расстроился мужчина. — Понятия не имею. — Ладно, я попозже наведаюсь. — Пожалуйста, заходите. — улыбнулась Валерия Васильевна, но к столу не пригласила. — Может, что-то передать? — крикнула она вдогонку мужчине. «Да нет, не стоит. Я попозже зайду», — сказал он и вышел за калитку. Валерия Васильевна тем временем поставила на стол кувшин и кружки. «Пейте, девочки, я сейчас». И она опять ушла в дом. «Мусь, ты что-нибудь чувствуешь?» — прошептала Виктоша. «Ничего особенного. У нее аура хорошая, а его ведь дома нет». «А дом-то? Дом? Не знаю. Нет». «Ничего плохого я не ощущаю». «Может, надо поближе подойти, а?» Валерия Васильевна вернулась с двумя вазочками. В одной были шоколадные конфеты, а в другой вафли. «Угощайтесь, девочки! А что же вы квас не пьете? Давайте-ка я налью вам. Отличный квас! В Москве сейчас много разных квасов появилось, в бутылках, но такого, как это что-то я там не пробовала. Квас и в самом деле был хорош». С настоящим хлебным духом он так и шибал в нос. «Ой, вкусно!» — сказала Виктоша и залпом осушила кружку. «Еще?» — радушно спросила Валерия Васильевна. «Если можно?» — застенчиво улыбнулась Виктоша. «Да пей сколько хочешь. Я ж говорю, муж огромную бутыль приволок, литров десять. И конфеты ешьте, не стесняйтесь. Ну, как вам тут нравится?» Хотя, что это я? Муся ведь каждый год здесь бывает. А тебе, Вика, нравится тут? Очень, очень нравится. Счастливая, вздохнула Валерия Васильевна. А я не люблю тут бывать. Скучно мне, да и с удобствами не очень. Я уж не такая молодая, чтобы воду носить, полы скрести. Фу. Нет, я предпочитаю отдыхать в хорошей гостинице на берегу моря. Но вот муж несколько лет назад купил этот дом. «Меня даже не спросив, а я как не приеду, болею. Спасибо, твоя бабушка меня вылечила. Можно сказать, из-за нее я и согласилась в этом году сюда приехать. Очень я ей верю». «Извините, а у вас дети есть?» Спросила Муся. «Нет, детей нет. Бог, как говорится, не дал». С некоторой тоской проговорила Валерия Васильевна. «Так, может, вам бабушка помочь сумеет? Она многим помогала». «Ой, да что ты! Куда мне? Я уже старая!» «Я вам по секрету скажу, мне целых пятьдесят лет!» «Не может быть!» — воскликнула Виктоша. «Вы такая молодая!» «Маленькая собачка до да старости, щенок!» — рассмеялась Валерия Васильевна. «Нет, вам можно дать лет тридцать, не больше!» — пылка заверила ее Виктоша. «Спасибо на добром слове!» Они еще посидели, поболтали о разных разностях, и вскоре девочки собрались домой. Дольше засиживаться в гостях показалось им неприличным. Сердечно простились с Валерией Васильевной, а Муся на прощание пристально посмотрела на нее и мысленно приказала. «Забудь, кто те грибы принес! Забудь! Бабушке ни звука!» Отойдя от профессорского дома на некоторое расстояние, Виктоша спросила. «Мусь!» Амось, ты ей внушила про грибы? Конечно. Знаешь, Вика, в этом доме ничего такого нет, я уверена. Какого? Ну, трупов там костей нету. Но ведь Денис слышал про подвал профессора. Может, у него еще где-то есть дом с подвалом? В самом деле не станет же он жить на костях. Это никому удовольствие не доставит. А может, ему приятно осознавать, что кости его врагов, Вмурованный в цемент. Но я точно знаю, что нет там никаких гостей. Ручаешься? Ручаюсь. Тогда надо узнать, где его другой дом. И вообще, это логично. Тут он чудаковатый ученый, профессор МГУ, обожающий своего вальчушека, а там кровавый главарь наркомафии. Сама же говоришь, у него аура какая-то непонятная. Наверное, если бы ты его там, в другом доме встретила, Сразу бы почувствовала его настоящую ауру. «Может быть, может быть», — задумчиво проговорила Муся. «Слушай, а тебе не показалось, что этот мужик приходил к нему сообщить, что наркотики пропали, а?» «Да, я тоже так подумала. А ты этого мужика знаешь? Он местный?» «Нет, первый раз видела». «Эй, девчонки!» — окликнул Денис. «Денис? Ты что тут делаешь? За нами таскался?» Накинулась на него Виктоша. «Нет», — соврал Денис. «Просто мне надоело одному дома сидеть». «Ну, рассказывайте, что там было», — потребовал он. «Девочки рассказали». «Да, неудачно вышло, что его не было». «А вот насчет второго дома конспиративного — это хорошая мысль. Надо разведать». «Ладно, разведаем». «И не такое разведывали», — сказала Виктоша. А сейчас, по-моему, надо заняться грибами, а то еще зачервивеют. Ну, Муська, что будем делать? Суп варить? Суп? рассмеялась Муся. Да из этих грибов можно супу на всю деревню наварить. Нет, часть мы сегодня пожарим с луком, со сметанкой, а к ним картошечки. Ой, у меня уже слюнки потекли, призналась Виктоша. А остальные посушим, повезешь в Москву маме. Но на утро мы сами пойдем в лес... Нельзя же такое упустить. Денис, ты, наверное, чуть не спятила от счастья, когда увидел столько грибов. Было дело, — засмеялся Денис. Девочки, я, знаете, что думаю? Понятия не имеем. Давай говори, какие такие великие мудрости тебя опять посетили, — веселилась Виктоша. Мне необходимо съездить в Москву. Зачем? — в один голос воскликнули девочки. Как зачем? А Верхняя Красносельская... Это же такой след, такая уникальная наводка. Обещаю, я там не задержусь. Только поставлю в известность Дашку и Стаса, а дальше они уже сами, у них еще и Петька есть. Да они все на даче. И вообще, глупость какая-то. Тебе же так тут нравится. А в Москве? Жарко сейчас, пыльно, растерянно проговорила Муся. И потом, зачем ехать, если можно позвонить по телефону? По телефону? Как ты себе это представляешь? Если звонить отсюда, надо разговор заказывать. Следовательно, телефонистка и любой, кто зайдет на почту, услышит каждое слово. Нам это надо. А если ехать в Парфенево, так автомат, скорее всего, не работает. А если и работает, тоже многие услышать могут. Да, телефон тут не поможет, согласилась Виктоша. Но и отпустить тебя одного в Москву мы тоже не можем. Как-никак мы за тебя отвечаем. Что же делать? «Нельзя ведь упустить!» «Надо написать письмо», — предложила Муся. «Кому?» «Предположим, капитану Крашенинникова». «А если он в отпуск уехал?» «Тогда майору Лаптеву». «А если письмо не дойдет или того хуже попадет в руки преступников?» «Может, тут начальник почты такой же, как в ревизоре, чужие письма читает и предупредит профессора?» — Горячился Денис. «Нет, выход один — ехать в Москву, хотя бы на день». Да — Тебе же русским языком говорят, они на даче, — рассердилась Виктоша. — А ты адрес дачи знаешь? Откуда? Они же сняли дачу, это не их собственное, а Петька. И Петька на даче. Но тогда я, по крайней мере, брошу им в ящик письмо. — И я поверю, что ты этим ограничишься? Не полезешь к черту в зубы? — Денис покраснел. Именно такая мысль и закралась ему в голову. Но Виктоша сходу его раскусила. Однако он продолжал стоять на своем. «Поймите, чудачки, я же их в лицо знаю, а больше никто!» «А что скажет твой брат?» «Брат ничего не скажет. Я не буду объявляться. Сделаю, что нужно, и вернусь». «Очень интересно. А что мы бабушке скажем? Она не позволит. И вообще забудь об этой глупости!» — решительно сказала Муся. «Все, проехали!» «Правильно!» Поддержала ее Виктоша. «Но...» — попытался возразить что-то Денис. «Никаких «но». Мы просто не дадим тебе денег». «Ладно. Налетели двое на одного». Пробурчал Денис и обиженно удалился на чердак. «Вечно все им командуют. Тоже мне. Воспитательницы». Девочки занялись грибами. Так их и застала бабушка. «Ах ты, Господи!» — воскликнула она. «Это откуда же грибы? Нечто сами набрали». «Это у нас Денис такой добытчик!» — улыбнулась Муся. «Мы часть пожарим, а остальные надо будет посушить». «Правильно!» — одобрила ее бабушка и погладила девочек по волосам. «Большие вы уже, как я погляжу. Разумницы, матерям помощницы». «Хорошо, справитесь сами, а то я что-то нынче притомилась. Пойду отдохну маленько». «Бабушка, а ты Зорьку уже доила?» «Конечно!» «Молочко уже в подполе. Пейте, девоньки!» И бабушка ушла. «Мусь, ты коров доить умеешь?» «Умею. Дело не хитрое. А меня научишь?» «Зачем тебе?» — засмеялась Муся. «Ну так просто, интересно. Ладно, научу. А косить?» «Нет, косить я не умею. Мне папа запрещает». «Почему?» Он вбил себе в голову, что я этой косой обязательно себе что-нибудь отрежу. И категорически запретил бабушке даже близко подпускать меня к косе. Но ведь тебя и корова боднуть может, и коза. Ага, и гусь может ущипнуть, засмеялась Муся. А мне жутко охота научиться косить. Попроси бабушку, она тебя научит, посоветовала Муся. Немного помолчав, она вдруг сказала. А знаешь, Вика, ведь Денис прав. Нельзя это дело так оставлять. Ты про что? Про то, что действительно надо кому-то из нас в Москву смотаться. Но лучше всего это сделает Денис. И я придумала как. Сейчас про Медынского скажет, догадалась Виктоша. Надо будет отсюда позвонить Всеволоду Григорьевичу. И если он в Москве, пусть Денис к нему съездит. Все расскажет. И уж как Всеволод Григорьевич решит. Мусь, ты так его любишь? — шепотом спросила Виктоша. Муся залилась краской. — При чем ты это? Просто я? Просто ты чуть ли не любой разговор на своего Всеволода Григорьевича сводишь. А это самый верный признак любви. Откуда ты знаешь? — Что? — не поняла Виктоша. — Что самый верный признак? — смущенно проговорила Муся. — Откуда? Из книжек и из жизни. Я сама, когда влюблена, все время хочу говорить о нем. — О ком? — «Да нет, ни о ком конкретно. Я вообще...» «А Вика, ты что, сейчас ни в кого не влюблена? Совсем?» «Совсем...» — тяжело вздохнула Виктоша. «Аленчик, пройденный этап. Я как-то поглядела на него. Ну, мальчишка как мальчишка. Ничего особенного. Мне лично он никогда не нравился, и я не могла понять, что ты в нем нашла», — призналась Муся. «Я теперь и сама не пойму» усмехнулась Виктоша. По-моему, ты Стасу нравишься. Ты тоже заметила? Ага, а он тебе? Только как друг. Слушай, а твоя бабушка гадать умеет? Гадать? Умеет, но не будет. Почему? Она говорила, это грех в будущее заглядывать. Почему? Понимаешь, бабушка еще молодая была, и пришла к ней одна женщина погадать. Ну, бабушка ей нагадала, что то-то и то-то с ней тогда-то и тогда-то будет. «И сбылось?» — затаив дыхание, спросила Виктоша. «Все в точности сбылось, но...» «После бабушкиного гадания у той женщины жизни не стало. Она все ждала, когда бабушкины предсказания сбудутся, и умерла точно так, как бабушка ей нагадала, на воде». «Это как?» «Бабушка предсказала ей смерть на воде. Вот однажды она ночью одна на лодке через Волгу поплыла, и что...» Пароход на нее наткнулся. Капитан пьяный был. Какой ужас! А зачем она ночью-то поперлась? Понимаешь, сестра той женщины говорила, что она все время твердила, сил моих больше нет, смерти жду как подарка. Ну и вот. С тех пор бабушка никогда, никому не гадает. Но при чем же тут твоя бабушка, если та женщина ненормальная была? Дело в том, что... «Бабушка считает, что если бы она той женщине ничего не говорила, она жила бы себе, и многое, может быть, не сбылось бы. Не буди лихо, пока ну тихо, понимаешь?» «Кажется, да», — задумчиво проговорила Виктоша. «Это значит, что если что-то сказано, человек уже ждет этого». «Да. А если он ждет, то это часто сбывается, особенно плохое». «Да, я как раз хотела спросить, а если предсказание хорошее, счастливое?» Тогда ведь человеку легче жить. Но бабушка говорит, что... Одним словом, с тех пор она никому и никогда не гадает, ни за какие деньги. Ей знаешь, сколько предлагают. Теперь я понимаю, в кого ты такая принципиальная, сказала Виктоша с любовью, глядя на подругу. И тебе она тоже никогда не гадала? Конечно, нет. А вот интересно, она про все до Григорьевича догадалась? Еще бы, сразу! Как говорится, с первого взгляда. И что сказала? «Не спеши, Мусечка, не тут твое счастье. А ты?» «А я не поверила. Я сама лучше знаю, где оно, мое счастье». За этим волнующим разговором девочки не заметили, как приготовили роскошный ужин. Жареные грибы с вареной картошкой. Еще Муся поставила на стол малосольные огурчики, от которых шел такой аромат, что у девочек потекли сленки. Позвали бабушку и Дениса. «Ох, соколик!» «Какой же ты у нас добытчик!» Ласково глядя на Дениса, сказала бабушка. «Вкусные грибы-то! Вот удружил, так дружил. А мне нынче не досуг было даже в лес сходить. Целый день в Парфеневе проболталась и все из-за одной справки. Завтра уж пораньше пойду. Ни день, когда в лес не хожу, ни день. Сразу чувствую годочки свои, а в лесу молодею. Бабушка, вот Вика хочет научиться коровы доить». «Коровы доить?» «Это тебе зачем?» — спросила бабушка у Вики. «Просто так. Интересно». «Незачем. Баловство одно. Только животину мучить. Ведь ты пока научишься, ей больно будет. А тебе это лишнее. Человек должен своим делом заниматься. Нечто что ты дояркой быть хочешь? Или корову завести?» «Да нет», — смутилась Виктоша. «Я как-то не подумала. Ты, Вика, на меня не обижайся. Просто мне Зорьку жалко». «Я не обижаюсь, что вы! А еще она хотела научиться косить!» — сообщила Муся. «Косить? Это можно! Хотя вон мой зять ни за что не разрешает Мусечки даже в руки косу брать!» «Но я очень осторожно! Ладно, на досуге покажу тебе, как косить!» «Ну вот что, девоньки, вы тут приберите со стола, а я к Аннушке наведаюсь!» — прихворнула она. Когда бабушка ушла, Муся сразу заявила... «Мы тут с Викой подумали и решили, что тебе и вправду надо в Москву». «А я что говорил?» «Погоди, не спеши. Тебе в Москве нельзя просто по улицам болтаться. Это опасно. Ты поедешь к Медынскому и все ему расскажешь. Он наверняка тебе поможет». «Ага. И сообщит в ментовку». «Ничего подобного. Это дело вполне может заинтересовать его как журналиста. Он знаешь какой храбрый». «А что? Неплохая идея». Но ты уверена, что он в Москве? Все-таки уже лето. А мы сейчас пойдем и позвоним ему. И что ты скажешь? Надо это обдумать, чтобы никто ничего не заподозрил. Ни телефонистка, ни случайный человек на почте. Придумала. Я скажу, я буду говорить с ним так, как будто он не журналист, а врач. И ты едешь к врачу. Глупости, фыркнул Денис. Нафиг нужен какой-то московский врач. «Когда я у твоей бабушки живу?» «Ой, вообще-то да!» Воскликнула Муся. «Надо просто позвонить и узнать, в Москве ли он. Если да, отправим Дениса к нему, и он уже в Москве ему позвонит и все сам расскажет», предложила Виктоша. «Ты просто позвони ему. Мол, как живете, как животик?» Муся вспыхнула. «Не могу ему так звонить, не могу и все». «Почему?» простодушно поинтересовался Денис. Покачину, с неожиданной для нее грубостью ответила Муся. Ну, тогда я сама ему позвоню. Большое дело, мы с ним знакомы, так что. А кстати, если я ему позвоню, он скорее догадается, что это неспроста. Айда на почту не будем время терять. А ты, Мусь, если не хочешь или стесняешься, можешь не ходить с нами. Мы и сами справимся. Нет, я пойду, решительно заявила Муся. Не хватало еще, чтобы они говорили с Медынским без нее. А вдруг он захочет поговорить с ней, услышать ее голос? На почте, к счастью, никого в этот час не было. Телефонистка вязала крючком красный светерок своему сынишке. «Кого я вижу? Мария, привет!» «Здравствуйте!» — вежливо ответила Муся. «Родителям звонить пришла?» «Да нет, вот подруга хочет своему репетитору позвонить». «Кому?» — не поняла телефонистка. «Ну, учителю своему». «А, ну давай, говори номер». Виктоша продиктовала ей номер домашнего телефона Медынского. «Вика, а на всякий случай дай ей его рабочий номер. Вдруг он еще на работе?» — подсказала Амуся. «Правильно!» — кивнул Денис. Через минут пятнадцать телефонистка Роза сказала, что домашний телефон не отвечает, и вскоре соединила ее с редакцией. «Алло!» — закричала Виктоша. «Всеволод Григорьевич?» «Нет!» — ответили ей. «Его нет!» «Скажите, пожалуйста, он в Москве?» — Да, звоните завтра. — Спасибо большое, — сказала Виктоша и положила трубку. — Ну что? — накинулись на нее Муся с Денисом. — Ничего, сказали, звоните завтра. — Значит, он в Москве, — проговорила Муся. — Пошли отсюда, — прошипел Денис. — У этой телефонистки ушки на макушке. Они вышли на улицу. — Раз он в Москве, то я прям завтра и поеду. Денис, мы пока с ним не поговорили... «Да с этой допотопной связи вы еще неделю будете его ловить. Только время потеряем». «Смотрите», — вдруг прошептала Виктоша. Впереди них, как-то слегка подпрыгивая, шагал профессор в своей рыжей безболке. «Куда это он чешет?» — спросил Денис. «Похоже, домой», — сказала Муся. «Долго же он где-то таскался. И как это он так надолго своего вальчушек обросил? Ой, да он пьяный». — догадалась Виктоша. Узнал, небось, что наркотики тетю и надрался с горя. — Над ним, наверное, тоже кто-то есть, какой-нибудь самый крупный босс, — рассуждал Денис. — Вряд ли все-таки самый-самый главный будет торчать Никола Шири. — Но он же тут отдыхает, — напомнила Муся. — Ага, хороший отдых над ямой с кокаином. Между тем профессор добрел до деревянного мостика через Нендовку, Ступил на него, облокотился на перила и задумчивым взглядом уставился на воду. Друзья приблизились к нему. Едва они ступили на мост, профессор поднял голову. «А, молодые люди! Как жизнь!» «Спасибо, хорошо!» – благонравно ответила Муся. «Молодые люди! Вы знаете такое старое слово, как вероломство?» «Вероломство? Знаем, конечно!» – ответила за всех Виктоша. «Но оно у вас не в ходу! Вы, кажется, называете это просто предательство!» Слегка заплетающимся языком вопрошал профессор. «Бывает!» — односложно отвечал Денис. «Вас кто-то предал?» — озабоченно осведомилась Муся. «Предал? Не то слово! Катастрофа! Меня не предали! Меня ввергли в катастрофу!» «Катастрофу, я бы сказал, планетарного масштаба!» «Так уж и планетарного!» – засмеялась Виктоша. «Вы не преувеличиваете. Профессор посмотрел на нее пьяными глазами и вдруг заплакал. «В вашем возрасте легко говорить!» «В вашем возрасте меня тоже никто не предавал!» «И вообще, в наше время люди были куда порядочнее!» «Уходите, молодые люди, уходите!» Не хватало только конфликта поколений. Я уже сыт конфликтами по горло. Он внезапно со всех сил ударил кулаком по перилам и закричал К чертям собачьим, пошли вон! Всех передышу, как котят, волочи Предатели! Ребят, как ветром сдуло, они отбежали на приличное расстояние и остановились. Ага, испугались? засмеялся Денис. Еще бы. «Да он же просто пьяный, напился, понятное дело, с горя. Надо думать, какие бабки уплыли. Катастрофа планетарного масштаба!» «Обещал передушить нас, как котят!» Возмутилась помешанная на кошках Муся. «Котят он, видите ли, душит!» «Сразу видно, преступный тип!» «А как насчет ауры?» Сразу спросила Виктоша. «Ты что-то почувствовала?» Муся задумалась. «Не знаю!» «Опять ничего определенного сказать не могу. Вот у его жены аура хорошая». «Однозначно!» — усмехнулся Денис. «Однозначно!» — улыбнулась Муся. «А у него есть там что-то плохое?» Тут они заметили, что к ним быстрым шагом направляется жена профессора. «Ребята, добрый вечер. Вы случайно моего мужа не видели?» «Добрый вечер! Видели? Он на мостике стоит и ругается». «Пьяный». Тихо спросила Валерия Васильевна. Казалось, она смущена этим обстоятельством. «Пьяный!» Решительно ответил Денис. «А чего в самом деле церемонии разводить? Он действительно пьяный, этот преступник». «Спасибо!» И Валерия Васильевна быстро пошла назад к дому. Видно, ей не хотелось встречаться раньше времени с пьяным мужем. «Такая милая женщина!» Воскликнула Викторша. «И как она с ним живет? Интересно!» «А она подозревает о его второй жизни», — сказала Муся. «Думаю, нет», — отозвался Денис. «Ей такое и в голову не вскакивает. Если б я своими глазами все не видел, своими ушами не слышал, я бы не поверил, что этот хлюпик может быть главарем банды, да еще наркобанды. Ладно, черт с ним. Так что мы решаем насчет поездки? Когда и как я поеду в Москву, времени терять нельзя». — Но мы же не поговорили еще с Всеволодом Григорьевичем, — напомнила Муся. — Но мы же знаем, что он в Москве, — стоял на своем Денис. — Надо попытаться завтра днем дозвониться до него. — Да как же дозвониться отсюда? — В редакцию как бы не так. Нет, надо ехать. А там уж я его изловлю. С утра можно на чем-нибудь уехать? — С утра? — Нет, поезд только вечером будет. — А автобус? Есть автобусы до Москвы? «Автобусы? Только из Костромы. А до Костромы как можно добраться?» «Автобусом от Парфеньева. А сколько ехать?» «Если выехать отсюда рано утром, то до Москвы доберешься только ночью». «Отлично, я так и сделаю. Все-таки целая ночь в запасе будет». «Нет, что ты, Денис, а где же ты ночевать будешь?» Заволновалась Муся. «Ерунда, на вокзале переночую». «Ни в коем случае. Ты поедешь завтра вечером на поезде». И в шесть утра будешь в Москве. А то мало ли что с тобой может на вокзале случиться. — Правильно, — поддержал ее Виктоша. — Эта ночь абсолютно ничего не решит. — Может, вы и правы, — согласился Денис. Перспектива ночевать на вокзале не очень-то его прещала. Вон по телеку сколько всяких ужасов о московских вокзалах показывают. Всякие там бомжи и пьяницы и бандиты. У их дьяволу. Действительно, одна ночь ничего не решит, а так он приедет утром в Москву, выспавшийся, свеженький, и сразу возьмется за дело. На том и порешили.